Джанара нагнулся над бесформенным истерзанным трупом. У него возникло чувство и реальности происходящего. Стоявший позади Малдун щелкнул кнопкой рации. «Контрольный пост? Я вас слушаю», — отозвался по рации Арнольд. «Мы нашли еще одного убитого гадрозавра, молодого», — Малдун наклонился над облепленной мухами туши и посмотрел клеймо на ноге. «Там стоял...» «Опознавательный номер. Особь числилась под номером НД-09», — сообщил Малдун. Передатчик затрещал. «А у меня для вас новость», — сказал Арнольд. «Что там еще?» «Я нашел Недри». Джип проскочил между пальмами, росшими вдоль восточной дороги, и джип остановился, как зеленые тени бросились в рассыпную. «Компи!» — вздохнул Малдун. «Его обнаружили прокомсогнатусы. Дюжина грациозных маленьких хищников размером не больше утки отбежала к опушке и возбужденно запищала, завидев людей, вылезавших из машины. Деннис Недри лежал на спине. Круглое мальчишеское лицо было обогрено кровью и опухло. Мухи тучами кружили над раскрытым ртом, из которого вывалился распухший язык. Тело было изуродовано, кишки наружу, одна нога отгрызена. Дженнара поспешно отвернулся и посмотрел на малюток-компи, которые стояли неподалеку на задних лапах и с любопытством наблюдали за людьми. Дженнаро заметил, что эти динозавры были пятипалыми. Они потирали лапками мордочки, и это придавало им жутковатое сходство с людьми, которые... «Будь я проклят!» — вдруг воскликнул Малдун. «Это не компи!» «Что?» — Малдун потряс головой. «Видите пятна на лице и на рубахе? Принюхайтесь!» «От них пахнет застарелой высохшей блевотиной», — Дженнара закатил глаза. Он тоже почуял этот запах. «Это слюна дило», — пояснил Малдун. «Плевок дилофазавра. Смотрите, роговица раздражена, покраснела. Вообще-то для глаз это болезненно, но не фатально. Нужно только два часа протирать их противоядием». Мы его держим на всякий случай в разных местах по всему парку, но этот ублюдок так легко не отделался. фазавры его ослепили, а потом выпотрошили. Да, не самая легкая смерть. Что ж, может быть, все-таки в мире есть справедливость? Про косогнатусы. Запищали и заметались взад и вперед, когда Дженнаро открыл заднюю дверцу машины и извлек из джипа серую металлическую трубку и коробку из нержавеющей стали. «Все на месте», — констатировал он и протянул Дженнаро два черных цилиндра. «Что это?» — спросил Дженнаро. «То самое», — ответил Малдон «Ракеты». дженаро отпрянул, и Малдун насмешливо заметил «Поосторожней, если не хотите во что-нибудь вляпаться». Дженнаро аккуратно обошел труп Недри. Малдун перенес оружие в свой джип и положил его на заднее сиденье, затем сел за руль. «Поехали!» «А с ним что делать?» — спросил Дженаро, указывая на труп. «С ним что?» — переспросил Малдун. «Да у нас еще уйма дел!» Он завел мотор. Оглянувшись, Дженнару увидел, что компи вновь принялись пировать. Один из зверьков вскочил Недри на лицо и, усевшись на его челюсть, принялся клевать нос. Река стала уже. Берега сблизились настолько, что ветви растущих на них деревьев сомкнулись в вышине и заградили солнце. Тим слышал птичий гомон и чириканье маленьких динозавриков, карабкавшихся по ветвям. Но все чаще воцарялась полная тишина, и путников окутывал горячий воздух, застоявшийся под пологом деревьев. Грант посмотрел на часы. Было восемь утра. Лодка мирно дрейфовала вниз по реке, на которой плясали солнечные зайчики. Похоже, лодка начала двигаться быстрее. Грант уже проснулся, но по-прежнему лежал на спине и смотрел на ветви. Внезапно Лекси протянула руку вверх. «Эй, что ты делаешь? Как вы думаете, а вот эти ягоды съедобны?» Девочка показала на дерево. Некоторые ветки свисали так низко, что их можно было достать. Тим увидел на них гроздья ярко-красных ягод. «Нет, — ответил Грант. Ну почему? Маленькие динозаврики вон как их лопают!» Девочка кивнула на маленьких рептилий, ползавших по ветвям. «Нет, Лекси. Она вздохнула, его властный тон явно пришелся ей не по душе». Жалко, что здесь нет папочки, сказала она. Папочка всегда знает, что нужно делать. Да что ты молотишь, взвился Тим. Он никогда не знает, что нужно делать. Не знает, вздохнула Лекси, уставясь на деревья, мимо которых они проплывали. На их толстые, перекрученные корни, тянувшиеся к самой воде. Просто не ты его, любимчик. Тим. Молча отвернулся. Но ты не переживай, папа к тебе хорошо относится, даже несмотря на то, что ты поглощен только своими компьютерами и не интересуешься спортом. Отец, зырьяный болельщик, объяснил Тим Алану. Гранд понимающе кивнул. Вверху маленькие светло-желтые динозаврики с попугайчьими головками прыгали с ветки на ветку. Ростом они были чуть больше полуметра. «Ты знаешь, как они называются?» — спросил Тим. «Микроцератопсы. Подумаешь!» — фыркнула Лекси. «А мне казалось, что это интересно». только сопливые мальчишки заявила лекси интересуются динозаврами кто тебе это сказал папочка тим чуть было не сорвался на крик но грант поднял руку тихо дети приказал он Но почему возмутилась лекси я имею право делать что хочу если но тут она осеклась потому что тоже услышала леденящее душу рычание, доносившееся откуда-то снизу по течению. «Так где же этот проклятый Рекс? Спросил Малдун, держа перед собой микрофон. Его тут не видно. Они вернулись на территорию ящероногих динозавров и стояли, глядя на участок, вытоптанный перепуганными гадрозаврами. Тиранозавра нигде обнаружить не удалось. «Сейчас проверю», — сказал Арнольд и отключил связь. Малдун повернулся к Дженнаро. «Сейчас проверю», — язвительно повторил он. «А какого черта он раньше не проверял? Почему не выследил Терекса?» «Понятия не имею», — пожал плечами Дженнаро. «Он нигде не показывается», — после паузы сообщил по рации Арнольд. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что на мониторах его нет, датчики движения его тоже не засекли». «Черт возьми!» — взорвался Малдун. «Лучше помолчите о своих датчиках движения. Вам удалось обнаружить гранта и детей?» «Датчики движения их тоже не зарегистрировали. Ну и что нам теперь делать?» — сердито спросил Малдун. «Ждать?» — ответил Арнольд. «Смотрите, смотрите!» Прямо по курсу вырос огромный купол авиария. Грант до того видел его только издали и теперь оценил гигантские размеры здания. В диаметре оно достигало 400 метров. Металлический каркас купола виднелся сквозь легкую дымку, и перво-наперво Гранту пришло на ум, что стекло в куполе должно весить около тонны. Когда же они подплыли ближе, он убедился, что никакого стекла нет и в помине, а есть только решетчатый каркас. Между конструкциями висела тонкая сетка. — Оно недостроено, — сказала Лекси. — Нет, наверное, так и задумали. Оставить все полуоткрытым, — возразил Грант. Но ведь птицы могут разлететься, если они очень большие, то не разлетятся».